И, наконец, они снова отправились странствовать. Был период, когда Артур Дент наотрез отказывался двинуться с места. По его словам, бестраматическая тяга открыла ему, что время и расстояние — это одно и то же, сознание и Вселенная — одно и то же, чувственное восприятие и действительность также одно и то же, и чем больше путешествуешь, тем больше торчишь на одном и том же месте, а раз так, то лучше он пока посидит тихо да покопается в своем сознании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 который наводит на чувство, что...» Тут он зевнул и, откинувшись на спинку дивана, крепко заснул. Наутро, в то время как команда «Золотого сердца» подбирала для Артура какую-нибудь идиллически мирную планету, где его рассуждения никого не оскорбят, поступил сигнал «СОС» от бортового компьютера какого-то корабля. «Золотое сердце» поспешило на выручку. Маленький, но с виду невредимый звездок катер класса Мерида отплясывал в пустоте нечто вроде «Джиги»,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 — резко спросил Зафот. — Какие еще роботы? — Ну такие, белые. — хрипло прошептал журналист. Они врывались в зал суда и похитили у судьи скипетр, аргобутонский скипетр правосудия. Такая жуткая прексигласовая штука. Не знаю, зачем уж он им понадобился. Журналист вновь расплакался. И, по-моему, они толкнули врача под руку. Его голова бессильно, скорбно моталась из стороны в сторону, а глаза мученически пылали. А когда заседание вновь возобновилось, — прошептал он сквозь рыдание, — они, к несчастью, отдали праку ужасный приказ. Ему приказали. Умолкнув на миг, он весь задрогнулся, чтобы он говорил правду, всю правду, и ничего, кроме правды. Вот только разве не понимаете? Внезапно приподнявшись на локтях, он скричал, что есть мочи. Ему же дали слишком чрезмерную дозу. И вновь упал на подушки с тихим воем. «Слишком, слишком чрезмерную!» Слишком через черную, большую, через черно-чрезмерную. Присутствующие переглянулись. По спине у них пробежали мурашки. И что же случилось? Спросил наконец Зафад. О, не извольте сомневаться. Он благополучно сказал всю правду, сообщил журналист зловещим тоном. Насколько мне известно, он все еще говорит. Странные, ужасные вещи, ужасные, ужасные, сорвался он на виск. Его попытались успокоить, но журналист опять привстал на локтях. «Ужасные вещи, непостижимые вещи», — вопил он, — «вещи, от которых можно сойти с ума». Окинул собравшихся диким взглядом. «Или, как в моем случае, полоумить, я ведь все-таки журналист». «Вы имеете в виду, — тихо спросил Артур, — что говорить правду — ваша профессиональная обязанность?» М -м «Нет». Озадаченно ответил тот, «Я имею в виду, что я соврал, что мне нужно сдавать статью, и сбежал пораньше, после чего окончательно впал без памятства. в беспамятство». В сознании он пришел лишь один раз, да и то ненадолго. Однако от него удалось выведать следующее. Когда стало ясно суть происходящего, и стало ясно, что Праку не удастся заткнуть рот, пока он не скажет всю правду в ее абсолютной и окончательной форме, заседание было закрыто. И не просто закрыто, но загерметизировано, причем прак так и остался в зале суда. Здания обнесли стальными стенами, а также, береженого бог бережет, колючей проволокой под электротоком, крокодильными болотами и тремя крупными армиями, чтобы преградить словам прага путь к людским ушам. «Жалко», — заметил Артур, — «хотел бы я его послушать. Он наверняка знает ответ на вопрос жизни. Мне до сих пор не по себе, что мы его так и не выяснили». «Задумайте число», — вмешался компьютер. «Любое число». Артур назвал компьютеру телефон справочного бюро бюро вокзала «Кингс Кросс», рассудив, что должна же быть у этого телефонного номера хоть какая-то полезная функция. Компьютер ввел номер в отремонтированный двигатель невероятностной тяги. Согласно теории относительности, материя велит пространству, как именно ему искривляться, а пространство велит материи, как именно ей двигаться. Золотое сердце повелело пространству завязаться морским узлом и совершило мягкую посадку внутри стальной ограды комплекса Аргобутонского Верховного Суда. Зал суда производил крайне мрачное впечатление. То было обширное темное помещение, явно задуманное как свидетельще правосудия, а не радости, например. Вы не стали бы устраивать там банкет, по крайней мере удачный, ибо местный интерьер был способен вогнать в самого беззаботного гостя. Высокие сводчатые черные потолки, под которыми с угрюморешимостью реяли зловещие тени, скамьи, стенные панели, грузные колонны — все это было изготовлено из древесины самых темных и суровых оттенков, какую только могла породить ужасная грязбордийская чаща. Массивная черная трибуна правосудия, которая царила в центре зала, казалась воплощением монструозной тяжести — И если бы вдруг какому-нибудь солнечному лучику удалось-таки проскользнуть в эту святая святых аргобутонского дворца правосудия, он мигом повернулся бы на пятках и стремглав выскользнул обратно. Артур и Триллиан вошли в зал первыми. Орд с Зафадом мужественно прикрывали их с тыла. В начале помещения показалось им совершенно темным и пустынным. Эхо их шагов гулка прокатилось под сводами. Странно как они уже удостоверились все заграждения охраны находились на своих местах и выполняли свои обязанности, из чего следовало, что сеанс правдивых речей продолжается. Неужели ошибка? И тут, когда их глаза попривыкли к тьме, они заметили в углу тусклый красный огонек, а под ним живую трепещущую тень. Они посветили в угол фонариком. То был Праг. Он развалился на скамье, покуривая апотично тлеющую сигарету. «Здорово!» — сказал он, вяло оцелютовав руку, и из-под сводов ему отозвалось эхо. То был щуплый малорослый человечек с жидкими волосами. Он сел на скамью с ногами, сутули в плечи. Его голова и колени беспрестанно дергались. Прак затянулся сигаретой. Новоприбывшие жадно уставились на него. «Что тут происходит?» — спросила Триллиан. «Да так, ничего», — ответил Прак, дернув плечом. Артур направил луч фонарика на лицо Прака. — Мы думали, — пояснил он, — что вы говорите правду, всю правду и ничего, кроме правды. — А, это... — протянул Прак. — Ну, было дело. Только я уже пошабашил. Не так-то ее уж и много, как люди себе воображают. Правда, местами забавные штучки попадаются. Внезапно он разразился истерическим хохотом. Приступ продолжался каких-то три секунды, после чего Прак умолк и, подергивая головой и коленями, вновь затянулся дымом. На его лице играла странная полуулыбка. Из сумрака выступили Форд и Зафад. Расскажите нам еще раз, попросил Форд. Да я и не помню уже ничего, отвечал Прак. Была у меня мысль кое-чего записать для памяти, но сперва я карандаша не нашел, а потом его вселение одолело. Установилось долгое, настолько долгое, что наши герои явственно почувствовали, как старица сама вселенная. Пауза. Праг уставился в луч фонарика. Что, совсем ничего? — вымолвил наконец Артур. — Вы ничего-ничего не помните? — Ничего. Разве что кое-какие классные фишки про лягушек. Этих-то я уж никогда не забуду. Внезапно он вновь взвыл от хохота и даже забил по полу ногами. — Лягушки! — хрипел он. — Такие дела, ну просто не поверите. Вот пойдемте-ка, ребята, отловим одну лягушку. Жду не дождусь, когда погляжу на них новыми глазами. Скачив на ноги, он исполнил короткую пляску, потом замер и вновь сделал долгую затяжку. «Стоит только поймать лягушку, ух, как я посмеюсь!» — сказал он тихо. «Ладно, ребята, а вы-то кто?» «Мы прилетели для встречи с вами», — сказала Триллиан сознательно, не скрывая разочарования в своем голосе. «Меня зовут Триллиан». Праг дернул головой. «Форт-префект», — представился Форт, пожав плечами. Праг снова дернул головой. «А я?» — объявил Зафот, когда счел тишину достаточно глубокой для того, чтобы небрежно оборонить столь важную весть. Сам Зафот Библброкс. Праг дернул головой. «А этот парень кто?» — спросил он, затем дернув плечом в направлении Артура, который промолчал, отвлекшись на мысли о своих разбитых надеждах. «Это вы мне?» — воскликнул Артур. «Ах да, меня зовут Артур Дент». Праг так и выпучил глаза. «Серьезно?» — возопил он. «Ты есть Артур Дент?» «Тот самый Артур Дент?» Он попятился, держась за живот, рыдая от нового приступа смеха. «Ну, класс! Ну надо же, нарочно не придумаешь! Тебя живьем да посмотреть!» — захрипел он. «Парень!» — заорал он изо всей мочи. «Ты же самый-самый! Сто очков вперед всем лягушкам!» Этот праг буквально завыл от смеха, срываясь на визг, затем повалился на скамью и забился в истерике. Он рыдал от смеха, сучил ногами в воздухе, бил тебя в грудь. Постепенно пароксизмы стихали. Пыхтя, прак приподнялся со скамьи и обвелся взглядом, посмотрел на Артура, вновь повалился на скамью, безнуясь от смеха, и, наконец, задремал. Артур застыл, как вкопанный, его губы кривились, так он и стоял, пока друзья транспортировали бесчувственного прака на корабль. — До того, как мы подобрали прака, — сказал Артур, — я собирался вас покинуть. Я по-прежнему хочу это сделать, причем чем скорее, тем лучше. Другие молча кивнули.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 Передернув плечами, Артур вошёл в каюту, всё с теми же угрюмо поджатыми губами, хотя при виде таковой мины Праг всегда реагировал крайне бурно. Артур поглядел на своего мучителя, который тихо лежал в постели, пепельно-серый и измученный. С первого взгляда казалось, что он уже не дышит. Форд и Запад растерянны, мялись у кровати. «Вы хотели меня о чём-то спросить?» — сказал Праг слабым голосом и слегка закашлялся.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 «Основания, так сказать». «А вы знаете историю об основаниях?» спросил Праг. Артур сознался, что не знает, а Праг сказал, что и так знает, что Артур не знает, и рассказал историю об основаниях. «Однажды ночью, — поведал он, — звездолёт появился в небе над планетой, где до сей поры никогда звездолётов не видывали. То была планета Дельфорсас, а звездолёт — вот этот самый золотое сердце. Снизу он казался сияющей новой звездой».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 Чрезвычайно четкая, логичная, жестокая. Гонец, уронив голову на грудь, сокрушался, что он такой дурак, и не подозревал, как сурова и сложна реальная жизнь, с какими трудностями и парадоксами приходится мириться, если уж решил в этом мире жить. «Теперь ты постиг?» — спрашивал предводитель. Гонец тупо кивал головой, и понимая, что этих битв просто нельзя избежать. Ещё один тупой кивок.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 что третий от Солнца ЗАРС в галактическом секторе QQ7 дробь джигамма, его охраняет логистический вантермалюс Антрамолюс Лобба. После этого заявления надолго воцарилось молчание, пока Артур не решился вмешаться. — Извините еще раз, где оно? — переспросил он. — Оно начертано, — повторил Праг, — тридцатифутовыми огненными буквами на вершине Квинтульско-кважарных гор в стране севорбы убстрии на планете Прилюмтран, что третий от Солнца... Извините. Вновь переспросил Артур, «Каких гор? Квинтульско-кважарных гор в стране севорбы Убстрий на планете... В какой стране я не совсем уловил? севорбы Убстрий на планете... Севор, а дальше? О, Господи!» — сказал Праг и в раздражении своем умер.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 Начал инопланетянин, затем внимательно посмотрел сначала на Артура, потом в свою папку, нахмурился, вновь смирил Артура взглядом. «Я же тебя вроде бы уже отработал», — проговорил он.